Лидолия Никитина, Черная жемчужина», роман во фрагментах. Читает Лилиана Черновалова. Только любовь, какова бы она ни была, может объяснить тот неимоверный избыток страданий, которым переполнен мир. Оскар Уальд Источник любви, скорее всего, в нас, нежели в любимом существе. Андре Маруа. Вступление Напишу для тебя, любимого, книгу-ласку. Пусть страницами в ней станут ромашки весеннего луга. Ромашек много-много, их можно рвать охапками, плести венки. Можно лежать в траве и глядеть на облака, на небо. Можно гадать на ромашках, обрывая один лепесток за другим. Любит, не любит? Это так весело смеяться над ромашками, забыв обо всем. Это так трудно смеяться над ромашками, помня все. Нестерпимый огонь пророчества высветил в толпе его лицо и... Тотчас исчезли из памяти души все прежние привязанности. Как жить дальше? Что теперь делать мне, прозревший? Его имя любое. Он из той особой породы мужчин, которые как бы невзначай входят в душу женщины, чтобы остаться в ней навсегда. Я смелая. Захочу, стану твоей. Я щедрая. Ты нужен другой Отдам, я смертная, будь моим навсегда. Я вечная, не опоздай. В тишине осеннего равноденствия появилась я на земле. Поэтому во мне дня и ночи поровну, Силы и слабости поровну. Только любовь и безразличие душа моя Поровну и по сей день поделить не могут. К счастью, раздором этим не вижу конца. В далекой юности, встретившись со мной, Любовь протянула две одинаковые чаши. Выбирай. В одной чаше неразделенная любовь. В другой — счастье и радость взаимной. Но из-за того, что душа моя еще не созрела для такого серьезного выбора, отказалась я от первых соблазнов любви. Спустя годы мы встретились снова. На этот раз любовь сама протянула мне одну из своих великолепных чаш, приказав властно «Вот эту испей до дна!» Не с первых хмельных глотков, поспешно выпитых, Лишь осушив любовный напиток до самого дна, Поняла, что за жребий не выпал. Любить и не быть им любимой. Выбрав любимого, а не влюбленного, Бросилась в бездну его нелюбви. Мама молила, будь осторожной, в омути горе, не утони, Ум глубокий, бездонный, холодный. Рыбки души есть, где плавать, нырять. На мелководье же чувством опасней. Нет глубины, чтоб любовь защищать. Как это трудно любить безответно, Видеть избранника рядом с другой. Но этот выбор был сделан не мною, А моей мудрой и трудной судьбой. Не я, вечерняя зорька, Другая, утренняя, Первая увидела моего любимого и надела на его правую руку тонкое обручальное кольцо, сплетенное из утренних лучей восходящего солнца. Что делать мне, огорченный? Не сплести ли любимому другое кольцо из последних лучей моего закатного солнца? Колются, ломаются уставшие за день лучи, не хотят в кольцо сплетаться. Только по небу яркими звездами. Рассыпаются. Так и носит любимый на правой руке кольцо, Не мной надетое, Не вечерней зорькою. Хочу коснуться тебя, Но не движением рассеянного человека, Спешащего еще одним начатым делом Приостановить привычную суету Неугомонных рук. Хочу коснуться тебя, но не судорожным отчаянием утопающего, потерявшего веру в спасенье, надежду на чудо, и нерасчетливостью разума, знающего наперед исход любого еще не свершившегося поступка. Хочу коснуться тебя особым ликующим жестом поэта, вдохновенно отсекающего неудавшиеся рифмы в праздничном предчувствии новой счастливой строки. Каким длинным и ненужным был день, В котором ни разу не сверкнула Ярким лучиком твоя улыбка, Да и беспокойные разговорчивые руки Не утешали меня, Потому что руки твои для меня Не защита, не укрытие в ненастье, Руки твои не крылья, дарящие звезды, Небо, чистоту и безмерность выси, Руки твои не обручи, Соединяющие разрозненные воедино, Но... но не хочу других рук. Хотя так просто заменить тебя другим, верным, влюбленным, послушным, но тогда я и себя потеряю вместе с тобой. До чего же долго длится этот бессолнечный день? Один из многих без тебя. Прозрачным легким шаром лечу над городом, Над многоэтажными домами, площадями с фонтанами, Упругими кронами деревьев. Захочу — опущусь на самом оживленном перекрестке, Захочу — растворюсь в бездонной прозрачности неба. Это хорошо или плохо? — задаюсь вопросом. Плохо? — подсказывает Надежда. Хорошо! — спорит с ней отчаяние. Пусть твои глаза всегда живут теплом моих глаз, А губы шепчут и ловят слова, Громкие и тихие, Буднишные и праздничные. Как же я забыла об этом! Для чего моя любовь подняла любимого В недоступную высь, А сама не помчалась следом? Теперь взгляд его свысока Меня не замечает, А шепот мой так далек, Что ему и не слышен. Буд вот и шепчу в отчаянии. Мы с тобой несоединимы, не обстоятельствами, их шальные ветры, оборвав связующую нас нить, разметали ее концы в разные стороны. Не любовью, загнанная в ловушки запретов, она сникла обессиленная. И все же для верности нет неодолимых преград. Пусть ни сегодня и ни завтра мы все равно будем вместе! Ведь у такой любви, как моя, есть своя особая вечность. Бессонница подняла меня с постели, подвела к балкону, распахнутому в весеннюю свежесть, в тишину притихших после грозы деревьев. Она встряхнула тело легким ознобом, но не испугала, как обычно, ни тоской, ни одиночеством. На этот раз бессонница услужливо выбрала из пережитого самое счастливое и поэтому главное. Я удивилась, обнаружив в своей жизни так много радости. Лишь на рассвете поняла, в чем дело. Бессонница этим ранним утром смотрела на мою жизнь сквозь крупные капли весеннего дождя, стекла увеличительные. Вижу с балкона исхлёстанные ливнем вершины деревьев, потемневшие, будто состарившиеся дома спешащих прохожих. Тесно прижавшись друг к другу, медленно переходит улицу влюблённая пара, и мне кажется, что непогода обходит её стороной. — У тебя, единственного, прошу снисхождения, хотя заведомо знаю — оно удел слабых, сломленных духом. Я же просто растерянная. У тебя единственного прошу. Пощади мое звездное небо, в котором от безысходности исчезают звезды, подаренные судьбой в день моего рождения. Тебя единственного прошу, не гаси меня, а лучше придумай. Как можно лучше для нас обоих, придумай. Придумай так властно, чтобы я навсегда забыла о времени, В котором жила просто так и ни в чем еще не была тобой придумана. Ну, придумай скорей. Так же щедро и солнечно придумай, как я тебя придумала. Завораживает огонь, зовет к себе, но я не иду. Тогда он устало закрывает оранжевые глаза серебристой пленкой золы. Мне хочется разбудить огонь, ведь с ним так весело, и я тяну к нему свои несмышленные руки. Обожженные пальцы болели долго. Мама плакала вместе со мной и твердила. Доченька, на всю свою жизнь запомни, огонь трогать нельзя. Давно нет мамы, которая всегда предостерегала и жалела меня. Но и сегодня мои руки в новых ожогах. Желание прикоснуться к огню с годами никуда не исчезло. Сейчас оно у меня еще сильнее, чем было когда-то в детстве. У ожидания судьба мотылька. Чем сильнее он бьется о неодолимую преграду, тем меньше времени и сил у него остается на то, чтобы познать многое другое. В последнее время кажу себе полустанком, мимо которого скорые поезда проносятся, не останавливаясь. Старый скрипучий фонарь над дверью моего скромного пристанища устало машет вслед улетающим горизонту огням ночного города. Мечутся тусклые тени, в такт рывкам колючего ветра ударом ли моего сметенного сердца А может это взмах моих рук кричащих кому-то в отчаянии прощай будто на его они во сне несут меня неподвижно застывшие у железнодорожные насыпи вечно куда-то спешащие поезда. Все быстрее мчатся колеса от меня без меня, Мимо меня. Время солнечных, звездных и песочных часов Вобрала в себя любовь. Она согревает влюбленных, подобно солнцу, Очаровывает и волнует души Загадочным звездным мерцанием. И... Просачиваясь сквозь время жизни, превращается в бесценный золотой песок. Говорят, есть на земле водопад, который, срываясь в пропасть, родит лунную радугу. Я никогда ее не видела, не ощущала прохлады воды, обессиленные падением, но почему-то часто мне снится эта незнакомка. В такие ночи кажется, что и моя жизнь, словно неистовый поток водопада, мчащийся мимо главного и бесполезного, остановится у внезапно возникшей преграды, сломает ее, какой бы неприступной та ни оказалась, и, на миг замерев перед прыжком в бездну, вспыхнет в небе трепетной ночной радугой. Все слезы выплакала. вот и не осталось в душе слез. Слова любви, искренности растеряла, не тому вышептала, выстанала. Опустошенная, будто в бреду перепутавшая времена жизни, забрела в одиночество. И здесь надо мной распластала свои могучие черные крылья отчаяния. Оно-то и вырвало меня, сделав невероятное усилие из этого глухого тупика. А потом, покружив в небе, опустило на самом многолюдном перекрестке неподалеку от счастливой случайности. И надо же, прямо на глазах у прохожих черные крылья моего отчаяния стали превращаться в голубые, в крылья сказочной птицы счастья, Симург. Стань моим морем, морем, которое ласково заманивает в свою глубину, не стесняет движений тела, лишь придает им раскованность и спокойствие. Стань моим морем, тем самым, что в ладу со своими приливами и отливами Я давно мечтаю подчиняться их ритму и уплыть вместе с волнами как можно дальше от нынешней судьбы к другой судьбе, высвеченной маяком радости. Стань моим морем и помоги поскорее избавиться от тесноты чьих-то случайных берегов. Вместе с весной любимый заглянул в мои глаза, Озарил душу восторгом, но рядом не остался. Все новые и новые времена года отодвигают, Заслоняют с собой ту мою счастливую весну. Вот уже между летом вклинилась осень, Эта трудолюбивая хозяйка принялась вытряхивать пыль Из опаленных солнцем крон деревьев, Отдавая их обнаженные стволы Во власть зимним сквозным ветрам. И меня, окатив ледяным дождем, Трясёт за плечи, Хочет пробудить от апрельских грёз. Да никак не добудется. Научилась у мудрых отдавать, Не опустошаясь. Брать ровно столько — Чтобы не присытиться. Одной лишь житейской наукой Никак не овладею. Довольствоваться малым. Не могу заставить себя топтаться На пятачке земли, Зная о нехоженных тропах. Наслаждаться неоновыми вывесками Рекламы ночного города, Грезя о северном сиянии. Руки мои Истомились по прикосновению К бархату океанских водорослей, А душа, поискрящейся, Ни на что не похожий синеве айсбергов, гомону птичьих базаров. Это только обычную жажду легко утолить стаканом воды из уличного автомата. Кажется, целую вечность ношу в сердце муку своей любви. Она пригибает меня к земле непомерной тяжестью. Уходи из сердца, безответная любовь. Любовь предательница, любовь уродина. Гоню от себя любовь и не знаю, что вместе с ней исчезнут пусть и редкие, но такие ослепительные радости. Вместе с отчаянием уйдет надежда, а тяжесть обернется пустотой, в которой ничем не дорожишь, ни заботой близких, ни успехами в работе лишь потому, что нет страха что-либо потерять, да и обрести ничего не хочется. Красивый, элегантно одетый мужчина шел по заснеженному проспекту с девочкой в белом тулупчике и с крохотной скрипочкой в руках. Влюбленные в этого мужчину женщины, глядящие на них издали, вдруг показалось, будто в низком пасмурном небе зазвучала незатейливая мелодия, которую выводил смычок неумелой детской рукой на крошечной скрипочке. И от этой мелодии, Разливающиеся в холодном воздухе все невероятные сложности, гнетущие душу женщины своей безысходностью, каким-то образом сами собой упростились. А на земле, едва подтаявшее от скупой апрельской ласки солнца стало необыкновенно спокойно, и молодая женщина, не обращая внимания на прохожих, сквозь слезы прошептала «Отдаю тебя, любимый!» Отдаю твоей чудесной дочурке И ее маме, твоей жене. Как я извелась от собственной любви, Мечтая отнять чужое, Ни по какому праву, Даже по праву самой высокой любви, Мне не принадлежащее. Отдаю я себя, любимой. И прошу простить, Если легкомысленная кокетка, Какой я всегда была с тобой наедине, при новой встрече покажется непривычно чужой и равнодушный. Может, наступит такое время, когда я спокойно скользну взглядом по твоему лицу, а в разговоре несколько ничего не значащих фраз. А пока, пока не готова я к встрече с тобой. Поэтому, завидев издали знакомый силуэт, мысленно развожу улицы, будто питерские мосты, чтобы остаться одной на противоположной стороне. И по сей день никакие предостережения не защищают мою память от новых царапин, болезненных и глубоких, И все потому, что не готова я к встрече, разлуки с тобой навсегда. размышляя о двойниках, людях до удивления похожих друг на друга представила, как им было бы интересно встретиться, поговорить о житье-бытье, ближе познакомиться. Я бы к женщине с моим лицом проявила неуемное любопытство, непременно побывала бы в ее семье, с интересом присмотрелась бы к супругу, не оставила бы без внимания детей, родственников. Согласилась бы я и на встречу с двойником того мужчины, который много лет назад отверг мою любовь. Но не для того, чтобы попытаться одержать победу там, где все еще горит рубец поражения. Просто мне хочется успеть в этой жизни посмотреть в его глаза своими, наконец-то выздоровевшими от беспомощности. А я свою любовь не убивала. Я с ней по жизни сквозь преграды шла. Она меня от глупостей спасала. и ангелом-хранителем была. Любовь одна в моей душе царила, я сквозь ее магический кристалл смотрела пристально на мир, не очень-то счастливый, но счастлива лишь с ней наедине была. Любовь дарила цель, ведь луч ее струился и освещал надежды длинный путь. Сквозь глыбы облаков он вниз стремился, чтобы высветить предназначение суть. А суть любви проста. Одолевать невзгоды, Творить добро, где слишком много зла, Да создавать вокруг себя пространство, В котором бескорыстие, доброта, Где даже в самом скромном платье, Без всяких украшений и излишеств, Ты будешь чувствовать себя достойней, Краше других, одетых вычурно, В бриллиантах дорогих. Не будь той любви, Безнадёжной, страстной, навечно поселившейся в душе Любви единственной, всечасной, Как бы скучна была мне жизнь теперь. Говорю седому туману. Всё, укутанное тобой, будь то горы или низины, перестает притягивать взгляд, исчезает. И в моей памяти прошу тебя, туман, установи свои порядки. Спрячь пропасти, из которых я с таким трудом выбралась. Вершины, покорить которые мне так и не удалось, Лабиринты, где до сих пор блуждает Моя одинокая любовь. Сохрани самую малость, Узкую прямоту улочки детства, Скрипучую калитку из за ней лай соседской овчарки, Похожей на прирученную волчицу, Проталинки в виноградной беседке И белое платье с красными вишнями на кармашках, вышитыми моей так рано умершей мамой. Говорю все это седому туману, а он и слышать меня не хочет. Со злым усердием швыряет по сторонам неряшливые клочья серой ваты, ломает тонкие пики редких солнечных лучей, вязкой тиной прилипает к влажному граниту скал, по разбойничьи бесшумно прокрадывается в вечный сумрак глубоких пещер. Но что-либо изменить в моей памяти Он, как видно, бессилен. Эпилог «Лишь бы меня любили!» Заявляет девочка своим подружкам-одноклассницам, Рассказывая об очередном свидании с подростком, О котором едва не забыла. «Лишь бы любила я! Лишь бы любила!» Шепчет девушка милому, Прильнув к его безучастному плечу. Лишь бы в наших чувствах была взаимность, без нее не могу и не хочу жить, — кричит ночью женщина, утопив заплаканное лицо в тени пуховой подушки. Его ли уговаривая разделить любовь поровну, себя ли заклиная? Какой же разной бываешь ты, любовь?